Дожденник. День пятый. Погода продолжает ухудшаться. Заладили дожди. Серое небо затянуто тучами, и на душе тоже пасмурно. Нет, в целом всё хорошо. Учёба идёт своим чередом. Первый зачёт по зельеварению я сдала на пять звёзд. Снадобья от простуды слишком сильно пахло мятой, но мэтрис Иги простила мне этот небольшой недочет, ведь у некоторых моих одногруппников в колбе оказалась черная жидкость, воняющая дегтем, а у Руты она и вовсе взорвалась. Рон тоже получил пять звезд. Ничего другого я не ждала. Он мой соперник в борьбе за стипендию и, конечно, приложит все силы, чтобы ее получить. На следующей неделе начинается новый предмет «Магические основы медицины». Будем учиться ставить диагнозы, используя магию. Ничего сложного. Насчет Руты я сразу могу сказать, что она безмозглая, видно невооруженным глазом. Я три дня проработала помощником кондитера. Дело в цеху всегда найдется. Да только такими темпами я не успею накопить денег на следующий семестр, «Я запрещаю себе думать о лёгких деньгах, которые предлагает Орг, и всё же иногда, забывшись, представляю, как опускаю в мешочек одну золотую монету, потом другую, потом...» «Нет, Рози, нет, забудь!» «Но грустно мне не поэтому. Я всё чаще вспоминаю о родителях, думаю о них каждый вечер, представляю, как они сидят у камина, а Алик возится на ковре с игрушечными самоходками и лошадками». Мама говорила, что в детстве я была очень похожа на братика. Льняные волосы, пухлые щеки. Наверное, она смотрит на него, а видит меня, свою неразумную дочь. Сколько раз она уговаривала папу поехать в академию и забрать меня домой. Сколько раз папа находил нужные слова и убеждал ее дать мне шанс доказать, что я уже взрослая. Я будто его слышала их голоса, А может, и на самом деле могла заглянуть в уютную гостиную благодаря своему магическому дару. «Бран, давай хотя бы отправим ей теплые вещи. Рози упрямится, сама ни за что не попросит. Простудится, заболеет. Кто станет ее лечить?» «Академия славится отличными целителями», — сдержанно отвечает папа. «Его лицо сурово, как обычно, когда он изо всех сил борется с чувствами». Ему тоже плохо без меня. «Ты прекрасно понимаешь, о чём я говорю», — в сердцах восклицает мама. Папа садится у её ног, берёт её руки в свои ладони, целует пальцы. «Родная, я делаю это ради нашей дочери. Поверь, в академии ей не грозит опасность. Она под присмотром. Нельзя дать ребёнку половину свободы или четверть. Пусть она поймёт, на что способна. Или не способна. Мы всегда примем ее в семью, если она решит вернуться, но сейчас. Отпусти, Розаливел. Мама долго молчит, глядя на огонь. Я задушила ее своей опекой, да? произносит она в конце концов. Папа улыбается и качает головой. Просто некоторым пташкам хочется поскорее вылететь из гнезда. Рози всегда была свободолюбивой птичкой. Папа обнимает маму и качает ее, будто маленькую. «Обнимет ли меня кто-нибудь с такой же нежностью? Сейчас мне как никогда нужны обнимашки. Норри меня не понимает». Гоблины считают проявление чувств признаком слабости. «Не кисни, как простокваша, Зи!» Вот и вся поддержка. А иногда, чтобы взбодрить меня более действенным способом, Норри колотит меня по спине, да так, что позвоночник готов осыпаться горсточкой костей. «Соберись, тряпка!» — рычит она. «Ишь, разнюнилась!» А мне так хочется просто прижаться к кому-то тёплому, закрыть глаза и почувствовать себя в безопасности. Но я одна. Впрочем, к чему жаловаться? Я сама этого хотела. Я взрослая мама. «Не волнуйся за меня». И все-таки вчера, когда я вышла под моросящий холодный дождь, чтобы отправиться на занятия, а меня догнал лоер и накрыл куполом теплого воздуха, как когда-то в детстве папа, я хоть и злилась на него за тот поцелуй, не прогнала прочь и даже не стала язвить. «Но как дела?» — спросил он, будто мы старые знакомые. «Вчера сдала зачет по зельеварению на пять звезд», — похвалилась я. «Зелье варенье», — со значением проговорил Феникс. «Звучит солидно. Не то что наше баловство с огневиками. Но если тебе интересно, то я выбил десять мишеней из десяти». Хвостун. Мысленно улыбнулась я, а вслух сказала «О, молодец». Мы шли и болтали о ничего не значащих вещах, о том, что листья на деревьях пожелтели, о том, что столовская еда, которая поначалу казалась вкусной, вызывает изжогу, О том, что задают всё больше, и скоро времени на сон совсем не останется. Твои родители не могут оплатить обучение, сочувственно сказал лойер. Бывает. Но если срочно понадобятся деньги, можешь занять у меня. Пусть к моему имени не прилагается приставки ВИ. Моя семья обеспеченная. Так что... Это не понадобится. Я подумала и добавила. Но спасибо за предложение. Может, как-нибудь сходим прогуляться? В кофейню, например. Широкоплечий боевик в Алой Мантии выглядел смущенным мальчишкой. А почему бы и не сходить, правда? Ведь он не такой плохой парень. Я представила, как иду под руку с Фениксом под завистливые взгляды девчонок. Вот вам и дочка лавочника. А Рон пусть скрипит зубами от злости. Рон. Ты ведь не будешь с ним драться? С кем? С Ауруаном. «Драконом с моего факультета». «Много чести драться с этим самовлюблённым типом», — фыркнул лойер. «Да, точно, самовлюблённым», — подхватила я. И почувствовала облегчение. Поединок не состоится.